В суматохе последних лет Мурсула все еще не успела выбрать достаточно свободного времени и должным образом подготовить Хосе Аркадио к занятию папского престола, как уже подошел срок отправлять его в семинарию и пришлось спешно наверстывать упущенное. Сестра Хосе Аркадио, мэмэ, с заботой по воспитанию которой, делили между собой суровая Фердинанда и унылая Амаранта почти в ту же пору достигла возраста, позволявшего поступить в монастырскую школу, где из неё должны были сделать виртуозы игры на клавикордах. Урсулу мучили тяжёлые сомнения. Ей казалось, что методы, какими она пытается закалить дух вялого кандидата в папы, недостаточно действенны. Но она винила в этом не свою сполдыкающуюся старость, не чёрные тучи, заволакивающие её зареве, сколь с них она теперь различала да и то с трудом лишь контуры окружающих предметов. Всё злоу Урсула видела в неком явлении, которое и сама не умела определить с точностью, но смутно представляла себе как постоянно нарастающее гучение качеству времени. «Гады теперь идут совсем не так, как раньше», — жаловалась она, чувствуя, что повседневная реальность ускользает у нее из рук. «Раньше, — думала Урсула, — дети вырастали очень медленно. Стоит вспомнить, как много ушло времени, прежде чем Хосе Аркадио, ее старший сын, бежал с цыганами. И сколько всего случилось до того, как он вернулся домой, Разрисованы словно змея И с непонятной, будто у астролога, речью И все, что произошло в доме, прежде чем Амаранта и Аркадио забыли язык индейцев И научились говорить по-испански Подумать только, сколько ночей и дней Просидел бедный Хосе Аркадио в Индии Под своим каштаном И как долго плакивали его смерть прежде чем в дом принесли умирающего полковника Аурелиана Бундие, а тому ещё и 50 лет тогда не исполнилось. И это после таких долгих войн и стольких страданий. Раньше она бывала целый день крутится со своими леденцами и успевает ещё приглядеть за детьми и заметить по их глазам, что пора дать им каторки. А сейчас, когда она совершенно свободна и с утра до ночи только и, и нянчится с хосэ Аркадио из-за того, что время испортилось, она не успевает довести до конца ни одного дела. Правда же заключалась в том, что Урсула, давно уже потеряв счёт своим годам, всё ещё не желала признавать старость. Она всюду толкалась, Во всё вмешалось, надоедало чужеземцам своим вечным вопросом: "Не они ли оставили в доме гипсовую статую святого Иосифа, чтобы он постоял, пока не пройдёт дождь?" Никто не мог сказать с достоверностью, в какое время Урсула начала терять зрение. Даже в последние годы её жизни Когда она уже не вставала с постели, все думали, что она просто побеждена дряхлостью. И ни один человек не заметил, что Урсула совсем ослепла. Сама Урсула начала чувствовать приближение слепоты незадолго до рождения Хосе Аркадио. Сперва она приняла это за временное недомогание, Потихоньку пила бульон из мозговых костей и капала в глаза пчелиный мёд. Но вскоре убедилась, что безнадёжно погружаться в потёмки. И так и не довелось получить ясное представление об электричестве, либо когда в Макондо установили первые электрические фонари, Урсула могла воспринимать их лишь как некое смутное сияние. Ни одной живой душе не говорила она о том, что слепнет, ведь это было бы публичным признанием своей бесполезности. Тайком от всех Урсула стала упорно изучать расстояния между предметами и голоса людей, чтобы продолжать видеть с помощью памяти, когда тени катаракты совсем закроют от неё мир. Боже, она обрела Неожиданное подспорье В запахах Они определялись в темноте Гораздо отчетливее, чем Контуры и цвета И окончательно спасли ее От позорного разоблачения Несмотря на окружающую Ее тьму Урсула могла Вдеть нитку в иголку И обметать петлю И вовремя обнаружить, что Молоко закипает Она так хорошо помнила, в каком месте находится каждая вещь, что иногда сама забывала на своей слепоте. Однажды Фердинанда раскричалась на весь дом, что у неё пропало обручальное кольцо. Ирсула тыскала кольцо на палочке в детской спальне. Объяснялось это очень просто. Пока все остальные беспешно расхаживали взад, вперёд по дому Орсула всеми оставшимися у неё четырьмя чувствами следила за любым их движением, чтобы никто не мог захватить её в расплох. Скоро она открыла, что каждый член семьи сам того не замечая ходит изо дня в день по одним и тем же путям, повторяет одни и те же действия и произносит в одни и те же часы почти одни и те же слова. Следовательно, потерять что-либо Буэндии рисковали лишь в том случае, если привычный распорядок нарушался. Поэтому, заслушав причитания Фернанды, Урсула вспомнила, что единственным необычным делом, предпринятым Фернандой в этот день, было проветривание циновок с детских кроватей накануне ночью. Накануне ночью Мэме обнаружила у себя клопа. Поскольку во время уборки дети оставались в комнате, Урсула решила, что Фернандо положила кольцо в единственное недосягаемое для них место на полку. Фернандо же напротив искала кольцо там, где пролегали ее обычные пути, не ведая, что именно повседневные привычки затрудняют нахождение потерянных вещей. Из-за них эти вещи и бывают так трудно найти. Обучение и воспитание Хосе Аркадию помогали Урсуле замечать даже самые незначительные изменения, происходящие в доме. Стоило ей услышать, например, что Амаранта одевает святых в спальне, и она тотчас же притворялась, будто учат мальчика различать цвета. «Ну, — говорила она ему, — А теперь ответь мне, какого цвета одеждут святого архангела Арфаила? Таким образом, ребёнок тавал Урсуле все сведения, в которых ей отказывали глаза. А задолго до того, как он уехал в семинарию, Урсула научилась продирать на ощупь под тканью цвета одежды святых. Иной раз случалось и что-нибудь непредвиденное. Однажды Урсула наткнулась на амаранту сидевшую с вышиванием в галерее бегонии. Ради бога, очмочил бы самаранта. Смотри, куда ты идёшь. Э, это ты. Ответила Урсула. Сидишь не там, где должна сидеть. Урсула была совершенно убеждена в своей правоте и поразмыслив сделала неожиданное открытие, которое до неё никому и в голову не приходило. В Америке чередование в времён году солнце постепенно, но неу заметно изменяло своё положение в небе. И те, кто сидел в галерее понемногу и сами того не замечая, передвигались и меняли свои места. С тех пор Урсуле надо было только вспомнить, какое сегодня число, чтобы безошибочно определить, где сидит амаранта. Хотя руки Урсулы дрожали, С каждым днём всё заметней, а ноги словно наливались свинцом. Никогда ещё её маленькую фигуру не видел в стольких местах сразу. Орсула была почти столь же расторобной, как и в те времена, когда на её плечах лежали все заботы по дому. Однако теперь, в обречённом свете одиночества и своей глубокой старости, Она обрела способность с такой необычайной проницательностью разбираться даже в самых незначительных семейных событиях, что впервые увидела со всей ясностью ту правду, разглядеть которую мешала ей прежде её вечная сентиментальность. К тому времени, когда Хусе Аркадио стали готовить в семинарию, Урсулу произвела уже доскональнейший обзор всей жизни семьи Бойнджин узнал о создании Маконды и полностью пересмотрел своё мнение о потомках. Она пришла к убеждению, что полковник Аурелиано Бойнджиу утратил привязанность к семье не из-за того, что его ожесточила война, как курсула думала раньше, а просто он никогда никого не любил. И свою жену Ремедиос, и бесчисленных возлюбленных на одну ночь, прошедших через его жизнь. и в особенности своих сыновей. Она догадалась, что он проделал столько войн не из-за идеализма, как все считали, отказался от верной победы не из-за усталости, как все думали, а и победу одерживал, и поражение терпел по одной и той же причине из-за самого доподлинного греховного чресла. Она сделала заключение, что этот её сын за которого она пошла бы на смерть, от природы лишён способности любить. Однажды ночью, в те времена, когда Усула ещё носила его в своём чреве, она услышала, как он заплакал. Плач был жалобный и такой отчётливый, что спавший рядом Хосе Аркадьев в Буэнди проснулся и обрадовался. Наверное, Ребёнок родится человечателем. Другие предсказывали, что он будет ясновидящим. Сама же Урсула содрогнулась от внезапной уверенности, что это утробное рычание эрвы-предвестник страшного свиного хвоста, и стала молить бога уничтожить ребёнка у неё в чреве. Но в просрении старости Она поняла и неоднократно затем повторял, что палач ребёнка в животе матери не признак его черевовещательских или пророческих дарований, а безошибочное указание на неспособность к любви. Эта переоценка сына внезапно пробудила в ней всю ту жалость, которую она ему не додала. В противоположность сыну, амарант чья душевная чёрствость пугала Урсулу, чья затаённая горечь печалила её, теперь показалась матери в воплощении женской нежности и скроницательности, порождённой состраданием, Урсула поняла, что несправедливые мучения, которым Амарант подвергла Пьетро Креспо, объясняются вовсе не жаждой мщения, как все думали, а медленной пыткой, искаверкавшей жизнь полковника Геринельдо Маркиза, вызван отнюдь не злым, желчным, неизлечимым горем, как все считали. На самом деле, и то, и другое было следствием борьбы не на жизнь, а насмерть между бескорраничной любовью и непреодолимой трусостью. В конце концов в этой борьбе восторжествовал неразумный страх, неотступно терзавший измученное сердце Амаранты. В ту пору Урсула стала все чаще произносить имя Ребекки. Она вызывала в памяти ее образ с прежней любовью усиленный запоздалым раскаянием и внезапным восхищением. Она поняла, что только Ребекка, та, которая не была вскорблена её молоком, а ела землю земли и звёздку стен, та в чьих жилах текла не кровь буиндио, а неизвестная кровь неизвестных кости которых продолжали клохтать даже в могиле. Ребекка с терпеливым сердцем Ребекка с необузданным лоном, единственная из всех, обладала той безудержной смелостью, о которой Урсула мечтала для отпрысков своего рода. Ребекка барматала она, ощупывая стены: "Как мы были к тебе несправедливы". Все считали, что Урсула просто бредит, особенно после того, как И вздумала сходить, вытянув вперёд правую руку, наподобие архангела Гавриила. Однако Фернандо заметила, что мрак этого преда освещается иное и рас солнцем здравомыслия, ведь Урсула могла без запинки ответить, сколько денег потрачено в доме за прошедший год. Та же мысль появилась У Маранти, когда однажды на кухне её мать, помешивая в горшке суп и не зная, что её слушают, сказала вдруг, что ручная мельница для кукурузы, купленная у первых цыган и исчезнувшая ещё до того, как Хосе Аркадио 65 раз объездил вокруг света, стоит до сих пор у пилар Торнеры. Тоже почти достигшая 100-летнего возраста, но крепкая и живая, несмотря на невероятную свою толщину, которой пугались дети, как некогда голуби пугались ее звонкого смеха, Элар Тернера не удивилась словам Урсулы. Она уже начинала убеждаться, что недремлюющая мудрость стариков нередко оказывается проницательнее, чем карты. Тем не менее, когда Урсула обнаружила, что У неё не хватает времени утвердить Косе Аркадию в его призвании, она впала в уныние. Стала попадать в просак, пробуя разглядеть глазами те предметы, которые гораздо яснее видела с помощью интуиции. Однажды утром вылила на голову мальчика содержимое чернильницы, думая, что это цветочная вода, в своём упорном желании во всём вмешиваться, Она делала промух за промухом, чувствовала, как на неё всё чаще обрушиваются приступы тоски. И тщетно пыталась вырваться из паутины мрака, опутывающей её всё больше и больше. Тогда-то Урсуле и пришло в голову, что её промухи это не свидетельство первой победы, а держины над дней дряхлостью и тьмой. а свидеству какого-то повреждения в самом времени, порче времени. Раньше, думала она, пока Бог не плутавал ещё с месяцами и годами вроде турка, отбирающего вам ярд перкаля, всё шло по ином. Теперь же не только дети вырастают быстрее, но даже чувствуют люди не так, как раньше. Али успела Ромедус прекрасная вознестись душой и телом на небо, а бессовестная Фернадо тут же стала ворчать по углам, зачем у нее забрали простыни. Не успели еще остыть в могилах тела шестнадцати Аурелиана, как Аурелиана Второй уже снова привел к себе толпу пьяниц играть на аккордеоне и наливаться шампанским, словно умерли не христиане, А собаки и этот сумасшедший дом, на который ушло столько её здоровья и столько фигурок из леденца, был создан лишь для того, чтобы превратиться в вертеп порока. Пока укладывали сундук Хоссе Аркандио, Орсула, перебирая горькие воспоминания, спрашивала себя: "Не лучше ли лечь в могилу и быть засыпанной землёй и без страшно?" Вопрошала Бога, действительно ли он считает, что люди, сделанные из железа, и могут перенести столько мук и страданий. Но, спрашивая и вопрошая, она только больше запутывалась и в ней поднималось непреодолимое желание начать говорить всё, что взбредёт в голову, как делают чужеземцы. Позволить себе наконец взбунтоваться хотя бы на один миг на тот короткий миг, которого она так горячо жаждала и только раз откладывала, сделав само отречение от основы своего существования. Ей страстно хотелось плюнуть хоть один раз на всё, вывалить из сердца необъятные груды дурных слов, которыми она вынуждена была давиться в течение целого века. покорности. "Година!" крикнула Урсула. Амаранта, начавшая складывать в сундук одежду, решила, что мать укусил скорпион. "Э, где он?" испуганно спросила она. "Кто? Скорпион!" объяснила Амаранта. Урсула ткнула пальцем в сердце. "Здесь!" сказала она. В один из четвергов В два часа дня Хосе Аркадио отправился в семинарию. Урсула всегда будет помнить его таким, каким представляла себе при расставальне. Худым и серьезным, не пролившим, как она его учила, ни единой слезы, задыхающимся от жары в костюмчике зеленого вельвета с медными пуговицами и с накрахмаленным бантом у ворота. Когда Хосе Аркадио ушел, В салове остался резкий запах цветочной воды, который Урсула поливала мальчику голову, чтобы легче было находить его в доме. Пока шла прощальная трапеза, семья скрывала своё волнение за весёлой болтовнёй и с превеличенным воодушевлением откликалась на шутки падра Антонио и Исабеля. Но когда унесли обитый бархатом сундук с серебряными наугольниками, все почувствовали себя так, словно из дома вынесли гроб. Полковник Аурелиано Буэнди отказался участвовать в проводах. «Только одного она не доставала», — пробурчал он под нос. «Святейшего папы!» Через три месяца Аурелиано II и Фернандо отвезли Мэмэ -Мэ в монастырскую школу и возвратились с клавикордами, которые заняли место пианолы. Как раз в это время амаранта начала ткать себе погребальный саван. Банадавая лихартку уже успокоилась. Коренные жители Макондо обнаружили, что они оттёрты на задний план чужеземцами. Но с трудом, сохранив свои прежние скромные доходы, они всё же испытывали радость, будто им посчастливилось спастись во время кораблекрушения. В доме Бунди всё ещё продолжали приглашать к столу толпы гостей, и былая семейная жизнь восстановилась лишь через несколько лет, когда перестала существовать банановая компания. Однако традиционное гостеприимство претерпело основательные изменения, потому что теперь власть перешла в руки Фернанды. Урсулу находилось в изгнании в стране темы, Амаранта с головой погрузилась в шитье савана, и бывшая кандидатка на королевский престол обрела полную свободу выбирать со трапезников по своему вкусу и навязывать им строгие правила, внушенные ей родителями. В городе, потрясенном вульгарностью, с которой чужеземцы расточали свое легко нажитое состояние, Дом Буэнди, благодаря суровой степени, Руке Фернанды превратился в оплот отживших обычаев. Рандо считала порядочными людьми только тех, кто не имел ничего общего с банановой компанией. Даже её деверь, Хусе Аркадио II, пал жертвой её дискриминаторского рвения, потому что в сумятице первых дней банановой лихорадки он сыного продал своих великолепных пальцовых петухов и поступил надсмотрщиком на плантации. чтобы ноги его стес не было, пока на нём сораза от этих чужеземцев, сказала Фердинанда. житень в доме сделалось такой суровый, что Аурелиан II стало предельно уютнее у Петры Котес. Сначала под тем предлогом, что хочет облегчить супруги бремя забот, он перенёс наложниц в свои першество. Потом под тем предлогом, что скот утрачивает плодовидность, переместил к ней хлев и конюшни. И наконец, под тем предлогом, что В её доме не так жарко, перетащил туда маленькую контору, где вёл свои дела. Когда Фернандо заметила, что превратилась соломенную в даму, было уже поздно. Аурелиано II почти не ел дома. Он являлся только ночевать. Это была единственная его тень внешним приличиям. Впрочем, она никого не обманывала. Как-то раз он оплачал и Утро застало его в постели, Патрик Котес. Вопреки всем ожиданиям, он не услышал от жены ни только ни малейшего упрёка, но даже самого лёгкого вздоха обиды. Однако в тот же день Лернада отправила в дом любовницы два сундука с его одеждой. Отправила среди бела дня и приказала нести посредине улицы на виду у всего города, думая, что заблудший супруг не вытерпит позора и со склоненной выей вернется в стойло. Но этот героический жест только еще раз доказал, как полоха знала Фернандо характер своего мужа и нравы Маконда, не имевший ничего общего с нравами ее родителей. Каждый, кто видел сундуки, говорил себе, что вот до конца завершилось, как и следовало ждать история, интимные подробности которой ни для кого уже не были тайны. Аврелиан уже отпраздновал дарованную ему свободу трёхдневным пиром. Так к тривершению несчастья супруги, она в своих тёмных и длинных одеяниях, со своими вышедшими из моды медальонами и неуместной гордостью выглядела преждевременно постаревшей. Между тем, как облаченная в яркие платья из натурального шелка любовница, глаза которой сияли радостью от сознания, что ее попранные права восстановлены, казалось, свела второй молодостью. Аурелиана II снова отдался Петре Котос, отдался с юным пылом, Как в былые времена, когда она спала с ним потому, что принимала его за его брата-близнеца, и живя с обоими братьями, думала, что Бог послал ей невидимое счастье мужчину, умеющего любить за двоих. Оновь, возродившийся сестральс была Ньюталима Не раз случалось уже сесть за стол, они посмотрят друг другу в глаза, ни слова не сказав, закроют кастрюлю крышками и отправляются в спальню, умирать от голода и от любви. Ав덕давлённый тем, что ему довелось увидеть во время своих тайных вылазок к французским гетерам, Аурелиан II купил Петры Котес кровать с балдахином, как у архиепископа повесил на окна бархатные шторы, покрыл потолок из теды спальней огромными зеркалами из горного хрусталя. Он стал еще большим весельчаком и сумасбродом, чем прежде. Каждый день в 11 часов утра поезд доставлял ему ящики с шампанским и бренди. Возвращаясь синиме со станции, Аурелянов второй увлекал за собой словно в импровизированной кумби-амби любому человеческому существу, попавшему на встречу. Местные или пришлые, знакомые или незнакомые, без всякого разбора. Он соблазнил за завынными жестами даже Увёртлиу сеньор Браунов, объясявшийся только на своём непонятном языке. И тот несколько раз мертвецки напивался в доме Пэттри Котас, а однажды даже заставил своих золых немецких овчарок повсюду его сопровождавших полесать под техасские песни, которые он сам кое-как промямлил под музыку аккордеона. "Владитись, коровы!" кричала Уриляна второй в приступе веселья. "Владитись!" Жизнь городка никогда ещё он не выглядел лучше, чем в ту пору. Никогда ещё его не любили больше, никогда его скот не размножался с такой необустанностью. Для бесконечных пиршеств было зарезано столько теля, свиней и кур, что земля во дворе стала чёрной и вязкой от крови. Сюда близ конца выбрасывали кости и внутренности, сваливали объедки, и приходилось чуть ли не каждый час сжигать всё это, чтобы ауры не выкливали гостям глаза. Аурыла II потолстел, лицо его стало багрово-фиолетовым, расплылось и напоминало теперь морду черепахи. А всё по вине его чудовищного аппетита. с которым не мог сравниться даже аппетит Косы Аркадию после его возвращения из кругосветных скитаний. Слава о невероятной прожорливости Авраана II, его неслыханном мотовстве, его непревзойдённом гостеприимстве вышла за пределы долины и привлекла внимание самых знаменитых чревоугодиков со всех концов побережья в Маконду. Прибывали легендарные обжоры, чтобы принять участие в безрассудных гастрономических турнирах, проводившихся в доме Паэтри Котус. Аврелиан II неизменно одерживал победу над всеми дотакой с роковой субботы, когда явилась Камила Сагостума, женщина, напоминавшая своими формами доталическую скульптуру. известную во всей стране под ворзительной кличкой Салониха. Состязание длилось до утра вторника. Он и что же за первые сутки телёнка с корниром из маниоки, ямс и жареных бананов и выпив кроме того полтора ящика шампанского, Аурелиан II был совершенно уверен в своей победе. Он считал, что в нём больше воодушевления и жизни, чем в его невозмутимой сопернице. Стиль еды у нее был, конечно, более профессиональным, но именно поэтому он вызывал меньше восторга у переполнявшей дом разношерстной публики. В то время как Аурелиана II, в жажде победы, забыв все приличия, рвал мясо зубами, слониха рассекала его на части с искусством хирурга и ела, не торопясь, даже испытывая определенное удовольствие. Была она огромной и толстой, но чудовищная тучность вознаграждалась неждой женственностью. Злониха обладала таким красивым лицом, такими изящными и холеными руками и таким непреодолимым обаянием, что когда она вошла в дом, Аурелиана Второй в полголоса заметил, что предпочел бы провести турнир не за столом, Ах, во стыд. А когда он увидел, как слониха расправилась с целым теряющим окрок, не нарушив при этом ни одного правила благовоспитанности самого высокого класса, он совершенно серьёзно заявил, что это деликатное, очаровательное и ненасытное хоботное является в определённом смысле идеальной женщиной. И он Я ошибся. Слухи о том, что слониха, прожорливый орёл ягнят, предшествоущие её появлению, не имели оснований. Она была не мясорубкой для перемалывания быков, не бородатой женщиной из греческого цирка, как говорили, а директрисы школы пения. Мастерский поглощать пищу. Она научилась будучи уже почтенной матерью семейства, когда пыталась найти способ заставить своих детей больше есть, но не с помощью искусственного возбуждения аппетита, а путём создания полного душевного покоя. Её проверенная практика творения основывалась на том, что человек, у которого все дела совести в совершенном порядке, способен есть без перерыва до тех пор, пока не устанет. Таким образом, она бросила свою школу и семейный очаг не из спортивного честолюбия, а по причинам морального порядка, чтобы вступить в единоборство с человеком, прославившимся на всю страну как беспринципный обжора. Ни столько слоних увидела Аурелиана II, Она сразу же поняла, что её соперника подведёт не желудок, а характер. И действительно, к концу первой ночи она сохранила всю свою боеспособность, а Аурилиан II истощил свои силы смехом и болтовнёй. Они поспали 4 часа. Затем каждый выпил сок от 50 апельсинов. Восемь литров кофе и тридцать сырых яиц На второе утро, после долгих часов бодрствования Прикончив двух свиней, гроздь бананов и четыре ящика шампанского Слониха стала подозревать, что Аурелянов II, сам того не ведая Открыл ее собственный метод Но, в отличие от нее, открыл совершенно стихийно Итак, противник оказался опаснее, чем Слониха Она предполагала. Между тем, когда Петр Котос принёс на стол двух жареных индейок, а Уриллан II был уже на шаг от апоплексического удара. "Если не можете, не ешьте больше", предложила ему Слониха. "Пусть будет ничья". Она сказала это от чистого сердца, ведь И сама она не смогла бы съесть ни кусочка, зная, что каждый глоток приближает смерть соперника. Но Аврелиан II понял её слова как новый вызов. Довясь, уплёл всю индейку и, превысив свою невероятную вместительность, потерял сознание. Он свалился ничком на блюдо с обглоданными костями. И зарта у него бежала пена, как у бешеной собаки, и вырывался предсмертный хрип. Среди темноты, в которую он внезапно окунулся, Аурелианов второму почудилось, будто его швырнули с самой верхушки какой-то башни в бездонную пропасть. И при последней короткой вспышке сознания он уяснил себе, что в конце этого долгого падения его ждёт смерть. Одни эти меня Фернанде ещё успел он сказать. Доставившие его домой друзья решили, что он выполняет данное жене обещание не умирать в постели любовницы. Петр Котос Начистила лаковые ботинки, в которых он хотел лежать, в гробу. И уже искала, с кем бы их отослать. Когда ей сообщили, что Аурелианов Второй вне опасности. И правда, через неделю он уже был здоров, а еще через две недели отметил свое воскрешение из мертвых, невиданным доселе пьем. Он продолжал жить в доме Петры Котос, но каждый день навещал теперь Фернандо иногда оставался обедать с семьей, словно судьба поменяла все местами, сделав его мужем, наложницей и любовником жены. Фернандо наконец смогла немного передохнуть. Невыносимо скучные дни одиночества покинутой жены спрашивали только игра на клавикордах в часы съезды до письма от детей. Дважды в месяц она сама отправляла хосы Аркадию и Мме подробные послания, не содержавшие ни одной строчки правды. Эрнада скрывала от детей свои несчастья. Умело прятала печаль этого дома, который, несмотря на залитый солнечным светом бегоний, несмотря на удушливую полуденную жару, несмотря на частые взрывы праздничного веселья, проикавшие У него с улицы с каждым днём становился всё более похожим на мрачный дом её родителей. Фернандо одинок бродил среди дарёукших их призраков и одного мёртвого. Призрака Хосе Аркадио Боиндие, имевшего обыкновение усаживаться в тёмном углу гостиной и с напряжённым вниманием слушать, как она играет на клавесикорде. От прежнего полковника Аурелиана Бунди осталась лишь тень с того дня, когда он в последний раз вышел из дому, намереваясь уговорить полковника Гинельде Маркеса развязать новую безнадёжную войну. Он покидал свою мастерскую только чтобы исправить нужду возле каштана. Он никого больше не принимал, кроме церульника, который заходил каждые 3 недели. Питался тем, что ему раз в день приносила Урсула, и хотя всё ещё с прежним усердием мастерил своих золотых рыбок, но уже не продавал их, узнав, что покупают их не как украшения, а как исторические реликвии. Однажды он разжёг во дворе костёр из кукол Ремедиус, украшавших его спальню со дня свадьбы. Водительная Урсула обнаружила, что делает ее сын, но не смогла остановить его. «У тебя сердце из камня?» — сказала она. «При чем тут сердце?» — ответил он. «В комнате полно моли». Амаранта все ткала свой Саввам. Корнанда не могла взять в толк, почему ее дочери, Мэмэ -Мэ Амаранта, Время от времени пишет письма и даже шалет ей подарки А Хосе Аркадио и говорить не желает Они так и умрут, не узнав к чему Ответила Амаранто, когда Фернандо через Урсулу спросила об этом Ответ Амаранто Фернандо сохранила в своем сердце как загадку Которую ей не суждено было разгадать высокая прямая надменная маранта всегда облачённая в пышный белоснежный как пена юбки сохранившая несмотря на годы и тяжёлые воспоминания исполненный превосходство вид казалось носила на лбу свой собственный крест из пепла крест девственности она его в самом деле носила но только на руке под чёрной повязкой Её Амаранта не снимала даже на ночь и сама стирала и гладила. Вся жизнь Амаранты проходила за изготовлением савана. Было похоже, что сотканная днём ночью, она снова распускает. И делать это не для того, чтобы спастись от своего одиночества, а совсем наоборот, чтобы сохранить его. В дни разлуки с мужем Гернанду больше всего мучила мысль, что Мэмэ, -Мэ, приехав на каникулы, не увидит в доме отца. Апоплексический удар положил конец её страхам. К тому времени, когда Мэмэ -Мэ вернулась, её родители договорились обо всём, чтобы девочка не только поверила, будто Аурелиан II остаётся покорным мужем, но даже не заметила бы печали, наполняющей дом. Каждый год Aureliana II два месяца подряд играл роль примераного супруга и устраивал праздники, где гостей угощали мороженым и печеньем. Весёлые и живые воспитательницы монахинь украшали эти сборища игрой на клавесикордах. Уже тогда было видно, что она очень мало унаследовала от характера матери, но вы оказалась скорее вторым из станем амаранты. Маранти, девочки в 12-14 лет, той, которые ещё не ведали печали, чьи лёгкие танцующие шаги воносили в дом оживление, пока тайная страсть к Пьетро Креспи не сбила навсегда её сердце с правильного пути. Но в отличие от Маранты, в отличие от всех остальных Бонди, чувство одиночества, которым судьба наделила членов этой семьи, в Мемме ещё не проявилось. Она выглядела совершенно довольной окружающим миром, даже когда в два часа дня отправлялась в гостиную, чтобы с железной настойчивостью упражняться в игре на клавикордах. Было совершенно очевидно, что дома ей не нравится, что она целый год мечтает о той шумной радости, с какой встречает ее молодежь, и что Мэ-Мэ не чужда отцовской склонности к развлечениям и неумеренному гостеприимству. Первые признаки этой злополучной наследственности обнаружились во время третьих каникул, когда Мэм явилась домой с сопровождением четырёх монахинь и шестидесяти восьми подружек по классу, которых она, ни у кого не спросившись и никого не предупредив, пригласила погостить недельку в доме. "Что за несчастье", стонала Фернандо. "Это создание так же безрассудно, как её отец. Пришлось просить у соседей кровати и гамаки, установить питание в девять смен, составить распорядок, пользование купальней и одолжить сорок табуреток, чтобы девочки в синих форменных платьях и мужских башмаках не слонялись целый день в сад вперед по дому. Все шло из рук вон плохо. Едва шумная ватага кончилась завтраком, как уже надо было кормить первые очереди обедом, А потом ужино. За всю неделю школьницы только и успели, что сходить на плантации. С наступлением ночи монашки выбивались из сил, чтобы загнать своих подопечных в постели. Но как ни старались, во дворе всегда оставалась целая толпа неутомимых остроковец распевающе унылой школьной гимн. Однажды девицы чуть не сбились но курсулу, который всегда появлялся со своими услугами именно там, где она больше всего могла помешать. В другой раз монашки внесли шум из-за того, что полковник Кауреляна Бунди помочил возле каштана в присутствии школьниц. А по вине Маранты Г2 не возникла самая настоящая паника, когда Маранта солила суп В кухню вошла одна из монашек и ничего другого не придумала, как спросить: "Что это за белый порошок бросают в котёл?" "Мышиак", ответила ей амаранта. В первый вечер школьницы замучились, пытаясь попасть перед ценом в уборную. Около часу ночи последние из них только ещё тогда входили. Когда Фердинанда купила 72 горшка, но добилась этим лишь того, что превратила Ночную проблему в утреннюю. Теперь с самого рассвета около уборной выстраивалась длинная вереница девочек с горшками в руках. Каждая ждала очереди помыть свою посудину. Хотя некоторые из школьниц простудились, а других на покусанные москитами кожи вздулись пузыри, большинство проявило непоколебимую стойкость перед лицом. к чайшик испытаний и даже в самые жаркие часы дня они ухитрились бегать по саду. К тому времени, когда гости наконец уехали, все цветы были вытоптаны, мебель сломана, стены покрыты рисунками и надписями, но Фердинанда была так рада отъезду, что простила причинённый ущерб. Кровати и табуретки она вернула соседям. а 72 горшка составила штабелями в комнате Мелькиадеса. Заброшенное помещение, вокруг которого в былые времена вращалась вся духовная жизнь дома, стало с тех пор известно под названием «горшочной комнаты». По мнению полковника Ауреляна Буэндио, Название было самой подходящее, ведь хотя вся семья продолжала удивляться, что жилище Мелькиадоса недоступно для пыли и разрушения, полковнику оно казалось просто свалкой. Как бы то ни было, но он, видимо, вовсе не интересовался на чьей стороне правда и о постигшей комнату судьбе узнал лишь потому, что Фердинанд целый день бегала мимо него с горшками и мешала ему работать. К ту пору в доме снова появился Хосе Аркадий II. Ни с кем не здороваясь, он проходил конец коридора и скрывался в мастерской, где вел какие-то разговоры с полковником. Видеть его Урсула уже не могла, но она изучила стук его тяжелых сапог. Сапог надсмотрщика. и удивлялась, какое неодолимое расстояние отделяет его от семьи, даже от брата-близнеца, с которым ребёнком он играл в кедроумные игры с передеваниями. А сейчас не имел ни одной общей чёрточки. Господин Аркадий II был длинный, худой, держался надменно, и какой-то мрачный отблеск скольжал на его смуглом лице, задумчивом и грустном, как у сарацина. Он больше приходил на свою мать, Санта-Софию де Лапьеда, чем на Буэндию. И случалось, Урсула, говоря о семье, даже забывала упомянуть его имя, хоть и корила себя за это. Когда она обнаружила, что Хосе Аркадио второй снова ходит по дому и полковник отрывается от работы, принимая его в мастерской, Урсула перебрала старые воспоминания и утвердилась В своём подозрении, уся Аркадиу II в детстве поменялся местом со своим братом-близнецом, и именно он, а не тот, должен зваться Аурилиан. Никто не знал подробностей его жизни, а до времени было известно, что у него нет определённого места жительства, что он выращивает бойцовых петухов в доме Пилар Тернеры. Иногда там спит, а почти все остальные ночи проводит в спальне французских Гетер. Он плыл по воле волн, не имея ни привязанностей, ни чистолюбивых стремлений. Блуждающая звезда в планетарной системе Урсулы. По правде говоря, Хосе Аркадио II перестал принадлежать своей семье и утратил способность принадлежать любой другой уже с того далекого утра, когда полковник Гиринель де Марки испвёл его в казарму не для того, чтобы показать ему расстрел, а для того, чтобы мальчик на всю жизнь запомнил грустную и немножко насмешливую улыбку расстреленного. Это воспоминание было не только самым давним, но и единственным сохранившимся у него с детства. Не считаю ещё одного образа старика в допотопного вида жилете и шляпе с полями, как вороновы крылья, которые рассказывал всякие чудеса возле сияющего квадрата окна. Но хоть Аркадий II не знал, к какому времени относится это воспоминание. Оно было туманным, не оставило в нём горького осадка и ничему его не научило, в отличие От первого, который в сущности определил направление всей его жизни, и по мере того, как он старел, возникало в памяти всё более отчётливо, словно течение времени приближало его. Орсула пыталась прибегнуть к помощи хосэ Аркадио II, чтобы извлечь полковника Аурелиана Бундию из его заточения. "Уговори его пойти в кино", просила она. Арчид ему правда не нравится. Да пусть хоть подышит свежим воздухом. Но очень скоро она заметила, что Хоссе Аркадио II также не чувствителен к её мольбам, как сам полковник. И оба они покрыты одинаковой бронёй, непроницаемой для всяких привязанностей. Хотя Урсула не знала, да и никто не знал, о чём они толковали долгие часы, запершись в мастерской. Но она понимала, что только эти два человека из всей семьи связаны узами внутренней близости. По правде говоря, Хосе Аркадия II и не смог бы выполнить просьбу Урсулы, даже если бы захотел. В нашествии школьниц переполнил чашу терпения полковника. Под тем предлогом, что спальня все еще находится во власти Молли, хотя аппетитные куклы Ремедиус уже уничтожены, Он повесил в мастерской комаха и теперь выходил из неё только во двор справиться нужду. Урсуле не удалось втянуть его даже в самый обычный разговор. Идя к сыну, она уже наперёд знала: он и не посмотрит на тарелки с едой, а отодвинет их на дальний конец стола и будет доделывать золотую рыбу. Совсем не беспокоюсь о том, что суп покрывается плёнкой жира, а мясо остывает. С тех пор, как полковник Геренель де Маркис отказался помочь ему в задуманной на старости лет войне, он всё больше и больше ожесточался, ушёл в себя и заперся там на сов. И семья в конце концов стала думать о нём так, словно он уже умер. Никто не замечал, что полковник проявлял какие-нибудь человеческие чувства До того дня 11 октября, когда он вышел на крыльцо поглядеть на проходивший мимо цирк Этот день был для полковника Авреляна Бунзея таким же, как все остальные дни последних лет В пять часов утра его разбудил шум, который подняли во дворе жабы и сверчки По-прежнему моросил дождь, начавшись еще в субботу. И даже если бы полковник не слышал его настырного шепота в листве деревьев в саду, по холоду в своих костях он все равно бы почувствовал, что идет дождь. На полковнике Авреляна Бундея, как всегда, был шерстяной плащ и длинный из грубой ткани кальсоны, которые он носил для удобства, хотя сам же называл их птицами. гоцкими подстанниками из-за крайне старомодного вида. Он надел узкие брюки, но не застегнул их и не вдел воротник рубашки в всегдашнюю золотую запятку, потому что собирался помыться. Потом натянул плащ на голову словно капюшон, расправил пальцами обпиши усы и пошёл во двор исправить мужду. До восхода солнца было далеко, и Хосе Аркадио Буэнди еще спал под своим навесом из прогнивших от дожди пальмовых листьев. Полковник, как обычно, не увидел отца, и когда призрак, разбуженный, палившийся внезапно ему на ботинке струи горячей мочи, обратился к сыну с какой-то непонятной фразой, тот ее не услышал. Он решил, что вымоется попозже. не из-за холода и сырости, а из-за гнетущего душу октябрьского тумана. Когда он возвращался в мастерскую, до него донесся запах дыма от печей, которые растапливала Санта-София де ла Пьедат, и он подождал на кухне, пока закипит кофейник, чтобы взять с собой свою чашку кофе без сахара. Санта-София де ла Пьедат спросила его, как всегда спрашивала по утрам, «Какой сегодня день недели?» и он ответил, что вторник, 11 октября. Глядя на спокойное, позолоченное отблеском огня лицо, стоящее перед ним женщиной, в реальности существования которой он в эту минуту, да, впрочем, и раньше не был до конца убежден, он вдруг вспомнил, что однажды в разгар войны Тоже 11 октября он проснулся от инстинктивной животной уверенности, что женщина, которая спит рядом с ним, мертва. Так оно и было. Он сохранил память о число потому, что женщина за час до случившегося тоже спросил его: "Какой сегодня день?" Но даже вспомнив это, Алковни Кауриляны, будунди всё ещё не заметил, до какой степени его покинули причувствие. И пока закипал кофейник, он из любопытства и без всякого риска впасть в тоску продолжал думать о той женщине. Имени её он так никогда и не узнал, а лицо увидел уже после её смерти. Ведь она пришла к его гамаку, спотыкаясь бромеж в темноте. Той же дорогой приходило в его жизнь великое множество женщин. И поэтому он не вспомнил, что именно она в безумии первых объятий чуть не утонула в собственных слезах из-за час до того, как умереть поклялась любить его до самой смерти. Вернувшись в мастерскую, он уже не думал ни об этой, ни о какой другой женщине и зажёг свет. Чтобы посчитать золотых рыбык, которых хранил в жестяной банке. Их было 17. С тех пор, как он решил не продавать рыбок, он делал каждый день по две штуки. И когда число их доходило до 25, снова расправлял их в тигле и начинал сначала. Он работал всё утро, с головой уйдя в своё дело, ни о чём не думая и не заметил, что в 10 часов дождь усилился и кто-то прошёл мимо мастерской, крича, чтобы закрыли двери, а то зальёт весь дом. И не помнил даже о самом себе, пока не вошла Урсула с ведой и не погасил свет. "Какой дождь!" сказала Урсула. Октябрь. ответил он. Произнося это слово, он не поднял сгляда от первой за день золотой рыбки, потому что вставлял ей рубидовые глаза. Только кончив работу и положив рыбку в банку к остальным, он взялся за суп. Потом съел очень медленно кусок мяса, тушёного с луком, рис и ломтики жареного банана. лежавшие на той же тарелке. Аппетит его оставался всегда одинаковым, и в хороших, и в самых тяжелых условиях. После еды ему захотелось отдохнуть. Из-за в некотором роде научно обоснованного суеверия он никогда не работал, не читал, не купался, не занимался любовью, пока не пройдут два часа, отведенные на пищеварение. Его вера в необходимость этого была настолько закоренелой, что несколько раз полковник Аурильяно Бойдиё задерживал начало военных операций, чтобы не подвергать своих солдат риску апоплексического удара. Он улёкся в гамак, поговаривал в ушах ирочитным ножом и очень скоро заснул. Ему приснилось, будто он входит в пустой дом с белыми стенами, испытывая тягостное чувство, что он первый приступающий этот порог человеческое существо. Во сне он вспомнил что-то, что то же самое ему снилось прошлой ночью, и ещё много раз за последние годы и понял, стоит ему проснуться И всё то чужесцо сотрётся в памяти, потому что его возвращающийся сон имеет одно свойство. Вспомнить его можно только в таком же сне. И действительно, когда через минуту в дверь мастерской постучал Церулик, алхимик Аурильяно Бунди открыл глаза с полным впечатлением, что он нечаянно задремал на несколько секунд, и ему ничего ещё не успело присенить. Сегодня не надо, сказал он цирюльнику. Увидимся в пятницу. У него была трёхдневная борода, бесстреющие седыми волосами, но он не счёл нужным побриться. В пятницу всё равно надо стричь волосы, и можно сделать то и другое сразу. После нездорового дневного сна он покрылся липкой испариной. Под мышками заныли шарамы от нарывов. Дождь перестал, но солнце всё ещё не проглянуло. Полковник Каурильяно Буэндиес звучно рыгнул и ощутил на нёбе кислый вкус супа. Это был как бы приказ организма накинуть палачи и отправиться в упор. Он задержался там дольше, чем было необходимо. Сидя на корточках над деревянным ящиком Из которого поднимался густой запах брожения Потом привычка подсказала ему, что надо идти работать В уборной он вспомнил, что сегодня вторник И Хосе Аркадио II не пришел в мастерскую Потому что по вторникам банановая компания Рассчитывается со своими рабочими Это воспоминание, как всегда, случалось С воспоминаниями в последние годы незаметно навело его на мысль о войне. Он вспомнил, что полковник Генералдо Маркес однажды пообещал достать ему лошадь с белой звёздочкой на лбу. До да так ни когда больше об этом и не заикался. Потом он стал перебирать отдельные эпизоды войны, но возвращение к прошлому не будило в нём ни радости, ни огорчения. Потому что не имея возможности избежать мысли о войне, он научился думать о ней спокойно, не тревожа своих чувств. По дороге в мастерскую он заметил, что воздух стал суше. Решил вымыться, но купальня уже была занята марантой. И он взялся за вторую руку. Он же приделывал ей хвост, когда вдруг солнце вырвалось из-за туч с такой силой, что казалось, всё вокруг заскрипело как старый рыбачий шалюп. Моздох, умытый трёхдневным дождём, наполнился летающими моровьями. Тут полковник заметил, что давно хочет помочиться, но всё откладывал это до тех пор, пока не кончит собирать рыбку. Как только он вышел во двор, 4 часа 10 минут до его слуха донеслись отдалённые звуки медных труб, раскаты большого барабана и ликующий крик детей, и в первый раз со времён своей юности он умышленно вступил в западню тоски, и снова пережил тот чудесный день с цыганами, когда отец взял его с собой посмотреть на лёд. Сант-Сафи де Ла-Пьеда оставила дела, которыми занималась на кухне. и побежали на улицу. "Что это цирк?" крикнула она. Вместо того, чтобы идти к Каштану, мальконник Аурильяно Бунди тоже вышел из дома и смешался с толпой зевак, которые глазели на двигавшуюся по улице процессию. Он увидел облачённую в золотые одежды женщину на спине слона. Вы видел печального одногорбого верблюда, увидел медведя, наряженного в галангу, который отбивал так хлопал ложкой по костро. Увидел паяццев, выделывающих разные штуки в самом конце процессии. И после того, как все прошли, и на улице ничего не осталось, кроме залитого светом пустого пространства, летающих муравьёв и нескольких зевак, завязнувших в трясине нерешительности. Снова встретился лицом к лицу со своим жалким одиночеством. Тогда он, думая о цирке, направился к каштану и пока мочился, пытался продолжать думать о нём, но уже ничего не мог вспомнить. Втянул голову в плечи и застыл, уткнувшись лбом в ствол дерева. Симеа узнала о случившемся только на следующий день в 11 часов утра, когда Санта-София де ла Пьедат пошла на задний двор выбросить мусор и заметила, что к каштану слетаются ауры.